24 марта Проф. Немур и Док Штраус приходили ко мне в комнату, чтобы узнать, почему я не пришел в лабораторию. Я сказал, я не хочу бегать на перегонки с Алджерноном. Проф. Немур сказал, не хочешь — не надо, но прийти нужно. Он принес мне подарок, только это не подарок, а на время». Он сказал, это обучающая машина и работает как телевизор. Она говорит и показывает картинки, и я должен включать ее, как ложусь спать. Я сказал, ты шутишь, зачем включать телевизор, когда я ложусь спать? Но проф Немур сказал, что если я хочу стать умным, то нужно делать, как он говорит. И я сказал ему, «Я думаю, я никогда не стану умным». Тогда док Штраус подошел, положил мне руку на плечо и сказал, «Чарли, ты сам этого не знаешь, но ты становишься все умнее и умнее. Ты не замечаешь этого, как не замечаешь, как движется часовая стрелка на часах. В тебе идут изменения». «Они идут очень медленно, но мы замечаем их по твоим тестам и, как ты говоришь, и по твоим отчетам. Мы не уверены, совсем ли это, но мы уверены, что скоро ты станешь вполне интеллигентным молодым человеком». «Я сказал, ладно». И проф Немур показал мне, как включить этот не телевизор. Я спросил: "А что он делает?" Он снова нахмурился, потому что я прошу объяснить. Но Док Штраус сказал, что нужно рассказать мне, потому что я уже перестал верить всему, что мне скажут. У профа Немура был такой вид, будто он хочет откусить себе язык. Потом он медленно объяснил мне, что эта машина изменяет мой мозг. Она будет учить меня, когда я хочу спать, и немного, когда я почти усну. Я буду слышать речь, но не буду видеть картинок. По ночам она будет снить мне сны и заставлять вспоминать, как я был совсем маленьким. «Страшно!» «Вот что я забыл. Я спросил профа Немура, когда я смогу пойти к мисс Кинниан в школу для взрослых, и он сказал, скоро мисс Кинниан сама придет в колледж, чтобы учить меня специально. Это хорошо. Я редко видел ее после операции, а она очень добрая». Этот дурацкий телевизор всю ночь не давал мне спать. Как можно уснуть, когда кто-то орёт всякие глупости прямо в ухо всю ночь? А эти сумасшедшие картинки... О, я не понимаю, что он говорит, когда я не сплю. Так откуда я могу знать, что он говорит, когда я сплю? Я спросил про это Барта, а он сказал, «Все идет нормально». Он сказал, «Мои мозги учатся, когда я сплю, и это поможет мне, когда мисс Кинниан начнет со мной заниматься в лаборатории. Это не больница для животных, как я думал, это лаборатория для науки». Я не знаю, что такое наука, но я знаю, что помогаю ей этим экспериментам. Все равно, мне кажется, этот телевизор дурацкий. Если можно стать умным, когда спишь, то зачем люди ходят в школу? «Вряд ли эта штука мне поможет. Я часто смотрел поздние передачи по настоящему телевизору и не стал от этого умным. Может, не от всех передач умнеешь?»